От коварной судьбы не дождёшься наград. Острый меч её всё сокрушает подряд и халву, что судьба тебе в рот положила. Не спеши проглотить, в ней, кажется, яд.